Глава 5. Возвращение в Рим. Начало политической карьеры. В 78 году до Рождества Христова Цезарь служил в Киликии при Сервии и Саврине, но недолго. Здесь вскоре он узнал, что Сула умер и немедленно возвращается на родину. Обстоятельства в Риме были, по-видимому, благоприятны для демократического дела, Его злейший враг сошел со сцены, а один из консулов Липит поднял восстание против Сената. Тем не менее, Цезарь не принял участие в движении. Осмотревшись, он увидел незначительность его шансов на успех и не хотел, связавшись с ним, скомпрометировать свою карьеру и отрезать себе путь к дальнейшей деятельности. Действительно, вскоре затем Липид со своим войском потерпел поражение – и все участники предприятия были наказаны смертью или изгнанием. Цезарь предпочел обычный метод оппозиции, которым пользовались все вожаки демократии до него. Для молодого человека, желавшего обратить на себя внимание народа, не было средства лучше, нежели выступление защитником какого-либо популярного законопроекта или изобличителем злоупотреблений какого-либо члена правящей олигархии. Так поступил, например, Цицерон, так сделал и Цезарь. В 77 и 76 годах до нашей эры он притянул к ответственности двух аристократов – Долобеллу и Атония, обвиняя их в грабеже и вымогательствах в веренных им провинциях Македонии и Греции. Многие из греческих городов предлагали ему свидетелей. Хотя Долобелла был оправдан, все согласно признали Цезаря одним из лучших судебных ораторов. И в дальнейшем в Красноречии он сыскал славу не меньшую, чем в военном искусстве. Во всяком случае, Цицерон, перечисляя ораторов в своем бруте, заявил, что не видел никого, кто превосходил бы Цезаря и назвал его слог изящным, блестящим и даже великолепным и благородным. Корнелию Непоту он писал о нем так. «Как? Кого предпочтешь ты ему из тех ораторов, которые ничего не знают, кроме своего искусства? Кто острее или богаче мыслил? Кто пышнее или изящнее в выражениях? Как передают, Цезарь говорил голосом звонким, с движениями и жестами пылкими, но приятными. С юности он имел склонность к литературе. Известны были его риторические сочинения: похвала Геркулесу, Трагедия Эдип и собрание изречений. Чтобы отблагодарить греков за их усердие, Цезарь взялся вести их дело, которое они начали у претора Македонии Марка Лукула против публия Антония, обвиняя его во взяточничестве. Цезарь так энергично повел его, что Антоний обратился с жалобой к народным трибунам в Рим, ссылаясь на то, что в Греции он не находится в равном положении с греками. В самом Риме Цезарь, благодаря своим красноречивым защитительным речам в судах, добился блестящих успехов, а своей вежливостью и ласковой обходительностью стяжал любовь простонародия, ибо он был более внимательным к каждому, чем можно было ожидать в его возрасте». Да и его обеды, перы и вообще блестящий образ жизни содействовали постепенному росту его влияния в государстве. Сначала завистники Цезаря не обращали на это внимания, считая, что он будет забыт сразу же после того, как иссякнут его средства. Цицерон был первым, кто посчитал подозрительной и внушающей опасения деятельность Цезаря и распознал в этом человеке смелый и решительный характер, скрывающийся под маской ласковости и веселости». Он говорил, что во всех помыслах и образе действий Цезаря он усматривает тиранические намерения. Вспыхнувшая в Азии Митридатская война привлекла его к театру действий и, собрав на свои частные средства небольшую армию, повел компанию на личный страх. Говорят, что он успел даже разбить на голову одного из неприятельских генералов, когда, докончив дела, снова вернулся домой». Отныне начинается его регулярная политическая деятельность, приведшая к вершине.